Балабай чуть не погиб в схватке против десятка немцев. Болитский безоружным отправился по селам, где уже были немцы. Выдавал себя за учителя. Агитировал, звал к сопротивлению, вел в нашу пользу разведку. Николай Никитич. В нем я вижу даже не столько большого командира, сколько выражение общенародной ненависти. Все в нем кипит. И если бы не чувство ответственности за отряд, за жизнь людей, я уверен, он бы в самую отчаянную схватку бросился, очертя голову. Но это уже критика командира. На эту тему я продолжать не стану. Вернемся к моим делам. Зачем скрывать? Явилось у меня чувство ничтожности наших партизанских потуг. Нет, малодушие или трусости у меня не было, не в этом дело. Но почувствовал я себя, как бы это сказать, ну вроде того попа из рассказа Леонида Андреева который, помните, влез спьяну на паровоз, тронул какой-то рычаг и помчался, и управлять он не умеет, и остановить не может, и соскочить страшно. А еще эта история с женой. Эвакуировать ее не удалось. Правду сказать, была она уже на сносах. Ехать в далекое путешествие в таком положении не решилась. Очень она сердилась, что я иду в партизаны. Покидаю в такой момент семью. Сердилась, а все-таки понимала, что иначе нельзя. И чтобы меня освободить, собралась неожиданно и уехала в село. А что с ней было дальше, я не знал. И ко всем моим размышлениям прибавились муки неопределенности. Громенко вздохнул, осведомился, не надоел ли рассказом. Мы закурили, он помолчал с минуту, а потом продолжал. Когда я уходил, Мы условились, что там, в селе, я никому открываться не буду. Агитацию, помните, вы мне запретили. И правильно. Чтобы начать эту работу, надо сперва глядеться, узнать народ. Не буду рассказывать, как шел. Добрался сравнительно удачно. Была, правда, маленькая перестрелка, но это не в счет. Хату, где могла быть жена, я знал. Село это известно мне с детства. И меня там все называют по имени. Пробрался к хате в темноте, огородами. Был уверен, что никто не заметил. Встреча со слезами, с объятиями. Мальчишке уже месяц и три дня. Было решено, что он вылитая копия отец. Подарки партизанские оказались кстати. Но вообще-то жена пока не голодает. Есть кое-какие запасы. Слезы, смех, взаимные рассказы. Все это было, но заметьте, с самого начала все шепотом и шепотом. Сперва мальчик спал. Я думал, мы его сон бережем, но проснулся, а жена продолжает по-прежнему. И кроме того, торопит собирать постель. Я раза два заговорил громко, она руками замахала и сразу же задула лампу. «В чем дело?» – спрашиваю. «А ты, – отвечает, – прислушайся и посмотри в окно. У всех темно и тихо. Все боятся. Но ведь немцев в селе нет. Немцев нет, так есть свои сволочи. Вся дрянь собралась. И только она это сказала, по улице с гиканьем на лошадях проскакала пьяная компания. Матерятся, кому-то грозят. Кто такие? Как начала мне жена перечислять, кто в селе панует? У меня сразу прямо бешенство в голову ударило. Ну представьте, Алексей Федорович, был у нас дробный Иван. Такая падаль, жалкий попрошайка и пьяница. Все и забыли давно, что отец его когда-то приказчиком был у помещика. Ходил этот дробный в полусумасшедших, но алкоголик с самого последнего разбора. Когда с похмелья и денег нет, он перед любым на колени станет, чтобы трёшницу выпросить, а теперь его боятся. Появился откуда-то Санько. Этот в Чернигове в годы Непа развернулся. Кожевенный заводик держал, а в последнее время работал с щитоводом не то на музыкальной фабрике, не то в облпромсовете, точно не помню. При встречах со мной в городе такой был тихий. Я прервал Громенко. Не знаю, чему ты удивляешься, уж не воображал ли ты, что немцы поручат управление сельскими делами нам с тобой? Ясно, что они всякую сволочь собирают, да и кто к ним кроме сволочей пойдет?» «Не в этом дело, Алексей Федорович, я не о том хотел рассказать. Меня что потрясло, ведь у нас здесь, в лесу, продолжается советская жизнь, и люди, и отношения между ними – все советское. Я на несколько часов попал в село, которое знаю и считаю родным. Я даже не встретился с этой погонью. Одно лишь то, что всю ночь жена умоляла меня не говорить громко, не шевелиться, младенцу рот зажимала». Сама тряслась, а под утро стала торопить. Уходи. Даже от этого, согласитесь, задохнуться можно. Перед кем меня заставляют трястись? Перед самыми ничтожными подлыми людьми. Короче говоря, я получил реальное представление, что есть оккупация».